Интересная схема для классификации явлений, относящихся к соотношению человечества и географической среды, предложена Ефремовым. Он вводит новый термин «социосфера», подменяющий не совсем удачный термин Вернадского «ноусфера», так как вряд ли стоит относить к сфере разума «ноус», хищническое опустошение природных богатств или обеззараживание ландшафта войнами. По мысли автора, «социосфера» состоит из сферы культурного ландшафта и самого человечества. а масса живого вещества, организованная в человеческие организмы, называется антропосферой. Отношения антропосферы с внешней средой составляют предмет экологии человека. Своё понимание места человечества в природе Ефремов называет биосоциальным. Концепция Ефремова несравненно тоньше и изящнее. Единой географии, пытающейся суммировать и подменить собой частные географические дисциплины – Однако не каждое сочетание наук обязательно оказывается плодотворным, и предложенное Ефремовым непосредственное соединение биологии с социологией нуждается в уточнении и дополнении по двум линиям. Во-первых, социальные закономерности изучались давно, и характер их установлен историческим материализмом – это спонтанное прогрессивное развитие по спирали. И именно потому, что это саморазвитие, Нельзя считать его функцией экзогенных факторов, а можно только говорить о взаимодействии двух самостоятельных линий развития – социальной и натуральной. Во-вторых, антропосфера – понятие слишком аморфное. В отличие от других млекопитающих, имеющих свои точно очерченные ареалы, человек наделен такой способностью к адаптации, что населил всю поверхность суши, исключая Антарктиду. Следовательно, единой среды и, соответственно, общей экологии для вида нет. Затем нельзя считать, что с природой исходно взаимодействует, скажем, все рабовладельческие или всефеодальные общества. Да и сама принадлежность к той или иной формации определяется способом производства, а не характером приспособления к ландшафту. Искомое соотношение человека с природой осуществляется постоянно, но коллективами иного порядка – этносами или народностями. Каждый этнос устанавливает своеобразные отношения с географической средой и ландшафтной сферой своего ареала и, с одной стороны, участвует в прогрессивном общественном развитии человечества, с другой — поддерживает контакт с природой. Диапазон этнических вариаций, например, от бушмена до швейцарца, настолько велик, что учитывать этническую поправку для экологии человека необходимо. Без этого анализ не будет плодотворным — А если это так, то мы констатируем наличие самостоятельного, ландшафтогенного явления, до сих пор не принимавшегося в расчет. Наша задача показать, что без учета этого явления проблема взаимоотношений человека с природой не может быть решена.